Глава шестая Вскоре легкий южный ветерок заколыхал поверхность озера, и Хаттер распустил огромный парус, не нужно было работать веслами. Часа через два путешественники сквозь ночной мрак увидели замок в нескольких сожжениях от себя, и когда парус снова был опущен, ковчег благополучно пристал к платформе, где его и причалили. Никто не входил в замок канадского бобра с той поры, как его оставили Генри Непоседа и Зверобой. И теперь в глубокий полночный час он представлялся идеалом пустынного заторничества. Хаттер не велел своим дочерям зажигать свечи и запасение пробудить бдительность индейцев, кочевавших по берегам. «Днем за этой оградой я не испугаюсь целого полчища дикарей», — говорил он. У меня здесь три или четыре всегда заряженных ружья, и одно из них, прозванное убийца оленей», никогда не дает промахов. Днем все выгоды на моей стороне, между тем, как ночью совсем не то. Лодка может подъехать сюда из-под тишка, а у дикарей миллионы средств тревожить нас со всех сторон. Довольно, если мой замок с успехом может обороняться при ясном свете солнца, и я держусь тех мыслей, что здесь, на воде и под открытым небом, я в совершенной безопасности. — Мне говорили, дядя Том, что ты был когда-то моряком, — сказал Гарри Непоседа полушутливым тоном. — Ты мог бы, по словам некоторых людей, рассказать диковинные истории, например, о морских битвах и кораблекрушениях? — Мало ли каких людей не бывает на свете, любезный Гарри. — отвечал Хаттер, уклоняясь от этой темы. — Некоторые люди, видишь ли, и большие охотники до да чужих дел и мыслей. И эта охота преследует их даже в лесной глуши. Мое прошлое, я полагаю, не так важно для нас, как эти дикари. Гораздо приличнее теперь подумать, что может с нами случиться через двадцать четыре часа, нежели рассуждать о том, что и как происходило за двадцать четыре года. Вы правы, господин Хаттер, сказал Зверобой. И по моему мнению, мы лучше всего сделаем, если позаботимся о безопасности Югги и Хетти. Впрочем, не мешает сначала отдохнуть. И я объявляю, что уснул спокойно в этих четырех стенах. Этим замечанием разговор закончился. Но не сон был на уме у старика Тома. Как только дочери удалились в спальню, Он пригласил своих товарищей в ковчег. И совещание началось снова. «Вот в чем дело, друзья мои», — заговорил Хаттер. «На всем этом пространстве только пять лодок, годных для плавания по этому озеру. Две из них принадлежат мне. Одна — Гарри. Эти три лодки теперь в наших руках. Одна привязана к сваям под моим замком». Две другие поставлены рядом в ковчеге. Если еще две лодки запрятаны на берегу, в дуплах толстых деревьев, и если индейцы твердо решили получить деньги за наши волосы, то нет сомнений, что завтра поутру они обыщут все возможные лазейки, чтобы... Я готов спорить до упаду, старик Хаттера что ни один индейец не пронюхает лодку, если она хорошо упрятана в дупло. — от зверобой, пожалуй, скажет, какой я мастер на эти штуки. Моя лодка была спрятана так, что я сам не мог ее отыскать. — Но ты забываешь, Гарри, одно маленькое обстоятельство, — возразил молодой охотник. — Мои глаза гораздо прежде твоих заметили и отыскали след человека, спрятавшего твою лодку. «Я со своей стороны, так же, как и Хаттер, того мнению, что гораздо благоразумнее остерегаться проницательных глаз хитрого врага, чем рассчитывать на недостаток его зрения. Стало быть, нужно как можно скорее пригнать сюда эти две лодки, если нет каких-нибудь непредвиденных препятствий». «И вы согласны принять участие в этом предприятии?» — спросил обрадованный старик разумеется отвечал молодой человек я вовсе не прочь от подобных предприятий как скоро они противоречат природе белого человека а она повелевает нам защищать жизнь своих ближних при каждом необходимом случае я готов в том плавучии идти с вами в самый притон дикарей если потребуется до сих пор я еще не участвовал ни в каком сражении и трудно с моей стороны обещать какую нибудь решительную помощь, но нет сомнения в том, что я употреблю все возможные средства, чтобы быть вам полезным». «Это очень скромный и с твоей стороны, любезный Натаниэль», — сказал Гарри. «Ты еще не знаком с оружейными выстрелами, и я могу тебя уверить, что они посерьезнее твоего карабина, так же, как раздраженный неприятель в тысячу раз опаснее оленей» с которыми до сих пор ты имел дело. Сказать правду, Зверобой, я на тебя не слишком надеюсь. — Это мы увидим, Гарри. — Увидим, — скротостью отвечал Зверобой, немало не обижаясь на колкие замечания. Бывали иной раз такие люди, которые слишком храбрились наперед, до начала сражений, а потом, когда пули начинали свистеть над их головами, храбрость их исчезала, как дым. Другие, напротив, ничего не говоря и ничего не обещая, на самом деле вели себя очень порядочно. Все бывает, любезный Гарри. «Во всяком случае, нам известно, молодой человек, что вы хорошо управляете веслом», — сказал Хаттер. «И другие услуги на этот раз мы от вас не потребуем. Не нужно терять времени, садитесь в лодку, господа, и марш в добрый путь». С этими словами старик Том отправился в замок потолковать о чем-то с Юдифью и, воротившись к друзьям, занял свое место в лодке. Была полночь, но звезды сияли полным блеском, и на небе не было ни одного облачка. Хаттер, в совершенстве знакомой с местностью, указывал дорогу между тем, как молодые люди управляли лодкой, соблюдая величайшую осторожность и запасение пробудить бдительность врага Через полчаса они уже подъезжали к мысу на расстоянии мили от замка. — Бросьте весла, друзья мои, — сказал Хаттер тихим голосом. — Надо б нахорошенько осмотреть эту местность. Смотрите во все глаза и насторожите уши. У этих гадов обоняние лучше всякой собаки но при самом тщательном исследовании ничего нельзя было ни заметить, ни расслышать. Притон дикарей, вероятно, был на берегах со скуиханны где ими было совершено неожиданное нападение. Когда лодка причалила к берегу, старик Хаттер и Гарри Непоседа поспешили выйти. Зверобой, между тем, остался в лодке. Через несколько минут осторожные путешественники – не делая никакого шума, были уже на месте подле известного дупла. «Ну вот мы и здесь», — шепотом сказал Хаттер, опираясь ногой о пень огромной липы, свалившейся на землю. «Теперь надо б натихонько отодвинуть эту кору и вынуть лодку из дупла». «Об этом я уж позабочусь», — тоже шепотом отвечал Гарри. — Только ты, старина, поверни приклад ружья ко мне, чтобы оно было наготове, и я тотчас мог выпалить, если эти черти накроют меня, когда лодка будет на моем плече. Огляди хорошенько оружейную полку. — Все в порядке, об этом не беспокойся. Тебе надо идти как можно медленнее с этим грузом, а я пойду впереди. Когда лодка была освобождена... Гарри взвалил ее на свои плечи и оба отправились к берегу, принимая меры, чтобы не произвести ни малейшего шума. После незначительных усилий они благополучно спустились с пригорка и Зверобой, встретив своих товарищей, поспешил привязать другую лодку подле первой. Потом все трое еще раз обратили свои взоры на окрестные места, ожидая видеть где-нибудь скрытых врагов но ничто не возмущало ночной тишины, и они отправились на дальнейшие поиски. Подъехав к мысу, где Гарри неудачно выстрелил в убегавшую лань, они таким же порядком опять вышли на берег, кроме зверобоя, по-прежнему оставленного на месте, и через несколько минут третья, последняя лодка, извлеченная из дупла, была спущена на озеро к общему удовольствию всех троих. «Отлично, черт побери! Перехитрили мы этих краснокожих болванов!» Сказал Гарри гордый успехом. «Если теперь им вздумается посетить замок, пусть поищут броду или бросятся вплавь Твоя мысль, старик Том, приютиться на озере — превосходная мысль. Она доказывает, что у тебя сметливая голова. Пусть думают, сколько хотят, будто земля безопаснее воды». На поверку выходит, что это дичь, на которую благоразумный человек не обращает внимания. Недаром же бобры бросаются в воду, как только им грозит опасность на берегу. Пусть теперь бунтуют против нас все канадские негодяи. Нечего их бояться при их позиции, старик Том. — Не мешает нам обследовать этот берег с южной стороны, — сказал Хаттер. — Не нападем ли на какой-нибудь след? Но прежде дайте взглянуть порядком на эту бухту, которая, по-моему, предоставляет все удобство для ночлега дикарей».